Глава 23 «Итак, я снова здесь», — подумала Пола, идя через парковку ко входу в терминал. «Попытка номер два. Стоит скрестить пальцы на удачу». Хотя в этот раз она почти не сомневалась, что Джинни всё-таки прилетит в сопровождении Гарри. Они прислали ей сообщение утром, что зарегистрировались на рейс и держат путь домой. Поло была не из тех, кто искушает судьбу, но, судя по всему, родители преодолели размолвку, и девушка собиралась оставить позади тревожные события последних недель. Не то чтобы сага действительно закончилась, учитывая, что ситуация с Фрэнки так и не разрешилась, но всему своё время, не так ли? Аэропорт бурлил, люди стояли в очередях к стойкам регистрации, а персонал с затравленным видом пытался справляться с работой. В зоне прилёта Пола увидела Дэйва. Он смотрел на информационное табло, держа в руке стакан с кофе. «Привет», — поздоровалась она, подходя к брату и обнимая его. «Давно не виделись. Как поживаешь? Надо нам иногда выбираться в паб. У меня такое чувство, будто я давным-давно с тобой по-настоящему не разговаривала». «Согласен, у меня такие же ощущения», — сказал Дэйв. «Но ты же наверняка слышал о Джонне, правда?» «Не уверен, что в ближайшем будущем он появится на наших семейных сборищах. Судя по всему, он для нас потерян». «Джон, ты о чём?» — спросила Пола. Кстати, она так и не получила от него ответа на своё сообщение. «Что случилось?» Круглое, похожее на луну розовое лицо Дэйва приобрело страдальческое выражение, когда он рассказывал Поле новости. «Фу, это было ужасно. Как-то вечером Стивен зашёл к ним, чтобы повидаться с Джоном, но того не было дома». Оказалось, что Джон сказал Робин, будто встречается с ним, со Стивеном. Робин была сбита с толку, и Стивену пришлось придумывать какое-то оправдание, просто на тот случай, если Джон готовил для Робин сюрприз или что-то еще. «Я так понимаю, это не было сюрпризом для Робин», — констатировала Пола, чувствуя, как упало сердце. «Или было, но неприятным». «Именно». Потому что, когда Стивен, наконец, поговорил с Джоном вчера вечером по телефону, тот сказал, что влюбился в свою студентку. Ей двадцать два, представляешь? И они вместе уехали в Эдинбург. В Эдинбург? Какого чёрта? Пола в ужасе уставилась на брата. Ей двадцать два? Ты шутишь? Господи, хотел бы я, чтобы это было шуткой. Этим утром Стивен сел в поезд и отправился в Эдинбург, надеясь вразумить Джона. уговорить его вернуться домой и напомнить ему об ответственности, которую он несёт перед своей семьёй». «И извиниться перед его несчастной женой», — добавила Пола, ошеломлённая этой новостью. Она вспомнила нежное, застенчивое лицо Робин и почувствовала острое чувство вины за то, что не нашла времени позвонить ей в последние дни. Робин была так предана Джону, она готова была целовать землю, по которой он ходил. Должно быть, за прошедшую неделю весь её мир рухнул. «Чёрт возьми, Дэйв!» «Я не могу в это поверить», — она покачала головой. «Что за бес в него вселился?» «Поди, знай», — мрачно ответил Дэйв. «Ужасно, правда?» — он скорчил гримассу. «Сначала папа, теперь Джон. Как будто этим летом семья разваливается на части». «Не говори так», — резко ответила Пола. Ей была ненавистна мысль о том, что семья распадается. Она всегда этого боялась. «Смотри, их самолёт приземлился». Пола увидела, что на ближайшем экране обновилась информация. «Думаю, сегодня не стоит говорить маме и папе о Джоне. Согласен? Мы можем приберечь эту новость хотя бы до того момента, когда они распакуют вещи». «Определённо», — согласился Дэйв. «Мама взбесится. Нам точно стоит увести её из аэропорта и только потом выкладывать новости. Иначе она следующем же рейсом улетит в Эдинбург и оторвёт Джону яйца». Пола фыркнула. «Думаю, ты прав». «Кстати», — добавила она, вспомнив о своём недавнем открытии. «Хочешь увидеть ещё несколько фото нашей загадочной сестры?» Девушка порылась в сумке, нашла свой планшет и включила его. «Я ведь тебе не говорила, что моя подруга Флис узнала её. И я нашла способ с ней связаться». Она рассказала брату о том, как нашла Фрэнки, показала её сайт и некоторые из её работ. Я оставила сообщение у её агента, но пока она со мной не связалась. «Надеюсь, мы не отпугнули Фрэнки тогда на празднике». Она замечательная, как мне кажется. Отличная работа, правда? оценил Дэйв, просматривая рисунки Фрэнки. Живёт в Лондоне с журналистом. Боже, она будет разочарована, когда выяснит, насколько мы все скучные, пошутил он. Говори за себя, парировала Пола, делая вид, что возмущена. И они оба рассмеялись. Но смех показался ей неискренним. Этим летом семья разваливается на части, так сказал Дейв. Её родители едва не разошлись, Джон ушёл из семьи, и она, вторая по старшинству, чувствовала, что ответственность за воссоединение семьи лежит на ней. Пола надеялась, что не ухудшит ситуацию, пытаясь связаться со сводной сестрой. Через несколько минут девушка подняла глаза и увидела маму и папу, выходящих из дверей зоны прилёта. Они были загорелыми, смеялись и, да, держались за руки. «О, смотри, вот они! Как быстро!» — воскликнула она, пряча свой аппад обратно в сумку и чувствуя облегчение при виде родителей. «Мы здесь!» — крикнул Дейв, размахивая рукой над головой. «Ты только посмотри, как загорела мама!» — воскликнула Пола. «А прическа-то...» — добавила она, понизив голос. Пола заметила, что с маминой прической что-то не так, когда отец прислал ей их селфи. Но масштабы изменений стали очевидны только теперь. Можно ли сказать, что стрижка просто кошмарная? Мама явно переживала какой-то собственный кризис. Или нет? Ола быстренько натянула улыбку, когда родители их заметили. «Привет!» — крикнула она. «Добро пожаловать домой!» «Дорогая!» Джинни поспешила к дочери и крепко обняла её. У неё был новый парфюм, незнакомый поле. Одета мать была в розовый топ и обрезанные светлые брюки, подчёркивавшие её загар. На мгновение девушке показалось, что она обнимает чужую женщину. Но это была Джинни, извинявшаяся за то, что не отвечала на звонки дочери всё это время. «Ох, мама!» Пола принялась уверять её, что это не имело значения, и ничего страшного не произошло. «Ты хорошо провела время?» — спросила Пола, пытаясь сменить тему на более весёлую. «Это был той самый долгий отпуск!» На лице Джинни появилось конфуженное выражение, но она всё же сумела улыбнуться. «Было неплохо», — сказала она. «Пожалуй, даже замечательно. И стало ещё лучше, когда твой отец внезапно приехал». «Добро пожаловать домой, папа», — сказал Дэйв, обнимая отца. «Ты хорошо выглядишь. Помочь тебе с багажом?» «Спасибо, сын», — ответил Гарри. «У нас были изнурительные несколько дней. Рад это слышать», — Дэйв улыбнулся. «Подожди», — сказал он, когда зазвонил его телефон. «Я только отвечу на звонок». «Мам, если хочешь, я могу что-нибудь понести». предложила Пола. «Вот это да! Ты опустошила дьюти-фри!» «Не смогла устоять перед искушением и не купить что-нибудь для ребятишек», призналась Джинни, открывая пакет и показывая шоколадки, набор для научных экспериментов, крутые наушники. «Где-то там ещё твои любимые духи плюс...» «Что?» — сказал в телефон Дэйв с таким ужасом, что они все посмотрели на него. «Господи, с ней всё в порядке!» Пала появилось дурное предчувствие, когда она увидела, как побледнел брат. Нет, её зовут Бернадетта. Он провёл рукой по лицу. Уголки его губ опустились. Дэйв тяжело прислонился к колонне. Сокращённо Бани. Это точно она. Какой номер на машине? Его плечи поникли. Правильно. Да, это она. Что происходит? С тревогой спросила Джинни у дочери. "Всё в порядке". "Не знаю". взветила Пола, всматриваясь в лицо брата. Его взгляд стал стеклянным, словно ему говорили что-то ужасное. Она почувствовала, как у неё самой от тревоги свело желудок. "Да", сказал Дейв, с трудом сглатывая и кивая. Он явно забыл о том, что родные смотрят на него во все глаза. "Хорошо. Я сейчас же приеду. О, Боже. Да, спасибо". Он повесил трубку, выглядел Дейв ошамлённым и как будто больным. "Я должен ехать. Это была полиция". бани она попала в аварию как только дэйв ушёл, он почти бежал так спешил Пола и её родители побрели на парковку все подавленно молчали дэйв смог сказать им только что бани в больнице после автокатастрофы больше никаких деталей но и это было достаточно серьёзно. пола погрузила чемоданы в багажник своей машины она волновалась из-за жизнерадостную улыбчивую бани и за беднягу Два который был так в нее влюблен «Ещё один кризис в семье. Когда это закончится?» — думала она, вцепившись в руль, пока везла родителей домой. Что ещё на них свалится? Как никогда сильным было ощущение, что именно она должна взять дело в свои руки и всё уладить, быть рядом с теми, кто в ней нуждался. Длительное отсутствие Джинни показало ей, как много мама делала для семьи. Именно она была клеем, державшим их вместе». С этого момента Пола решила взять на себя часть этой ответственности, хотя бы для того, чтобы дать маме небольшую передышку. «Ну вот и приехали», — сказала она, паркуясь возле дома родителей. «Послушайте, не волнуйтесь о Дэви и Банне, ладно? Я буду держать ситуацию под контролем и сообщать любые новости. Вы сейчас распаковываете вещи и отдыхаете, чайку попейте. Ой, мне надо было купить вам молока. Не нужно». ответил Гарри, вытаскивая чемоданы из багажника. «Я ещё до отъезда купил немного продуктов и прошёлся по дому с пылесосом». «Что?» Он рассмеялся, увидев, с каким удивлением смотрят на него жена и дочь. «Что такого, если мужчина хочет позаботиться о своей жене и о своём доме?» «Ничего плохого», — Пола моргнула от такого неожиданного поворота событий. Понятно, она была слишком риска с отцом, когда упрекала его за то, что тот не убирал за собой, пока жил у неё. И она говорила, что отец совершенно не думает о Джини, но, что ж, непредвиденный исход дела, Гарри подмигнул Поле. Наша дочь наставила меня на путь истины, объяснил он Джини. И теперь я буду больше делать по дому. Вы ещё увидите. Возможно, я даже приготовлю омлет с сыром к чаю. Вот это да. Удивилась Пола, неуверенная в том, что до этого отец разбил хотя бы одно яйцо. «А ты уверен насчёт этого, папа?» «Твой Юг дал мне несколько советов», — ответил он. «Этот парень отличный кулинар, правда?» Я с дороги отправил ему сообщение и попросил подсказать, что сможет приготовить даже такой старик, как я. И он прислал мне рецепт. «Это не только женская работа, дед», — написал он мне. «И поставил меня на место». «Никогда бы не подумала», — едва слышно произнесла Джинни, улыбаясь Поле. Та в ответ подняла бровь в комическом удивлении. «Судя по всему, я теперь должница твоего Льюка. Передай ему, что я очень скоро заеду и вручу ему очень хороший подарок, который привезла из отпуска. Договорились?» Она обняла дочь и поцеловала её в щёку. «Ох, как же я скучала по тебе, дорогая моя! Как приятно вернуться!» «И спасибо тебе за всё. Что бы я без тебя делала?» Пола проводила родителей в дом и вернулась в машину, улыбаясь при мысли о том, что её собственный сын оказался сторонником равноправия женщин и просветил деда на этот счёт. Возможно, они с Мэттом были не такими плохими родителями, как сами считали. Она уже собралась ехать домой, чтобы рассказать своим, как изменился Гарри, но вспомнила о Джоне, и улыбка сползла с её лица. «О, Боже!» Ещё одна драма, с которой ей надо разобраться. Повинуясь порыву, Пола достала телефон и отправила ему сообщение. «Только что услышала о твоём жалком кризисе среднего возраста. Чёрт подери, Джон. Возьми себя в руки и возвращайся домой. Пэ». Он, разумеется, разозлится, получив подобное послание от младшей сестры. Джон всегда считал, что знает ответы на все вопросы. Но Пола без раздумий нажала на «отправить». потому что она тоже рассердилась и потому что брат это заслужил, будем честны». Потом она нашла в телефоне номер Робин и нажала «Позвонить». «Привет, это я, Пола. Я только что узнала Джонни», сказала она, когда невестка сняла трубку. И только в этот момент до неё дошло... Слишком поздно, разумеется, что Робин может оказаться из числа тех людей, кто предпочитает стоически терпеть, что их бросили, кто не оценит желание другого человека позвонить и обсудить ситуацию. Но слова уже сорвались с губ полы, и вернуть их уже не было возможности. «Боже, Робин, каким же он оказался придурком! Мне стыдно за то, что я сестра абсолютного идиота! Как ты? Дети в порядке? Тебе нужна компания или...» Она услышала, как Робин шмыгнула носом и поморщилась при мысли о том, что сделала только хуже. «Ты в порядке? Или я не вовремя позвонила? Если ты не хочешь об этом говорить, я пойму. Просто хотела посочувствовать тебе, проверить, как ты...» Пола закусила губу. «Но если ты предпочитаешь поговорить об этом в другое время...» «Нет», — Робин как будто захлебнулась этим словом. И Пола услышала, как она снова шмыгнула носом и высморкалась. «Прости, я... я отлично справляюсь», — сказала она, отрицая очевидное, но голос её дрожал. «Нет, я не справляюсь», — всё-таки призналась Робин. «Совсем не справляюсь. Но спасибо тебе. Спасибо, что позвонила». «Ох, Робин», — Пола откинулась на спинку сиденья. «Я бы раньше позвонила, но узнала обо всём только сегодня. Дэйв рассказал мне. Джон просто дурак, честное слово. Не могу в это поверить». Пожалуй, пора прекращать ругать Джона, запозданием подумала Пола. Она не была уверена в правильности такого подхода, особенно если Робин надеялась на то, что они снова будут вместе. Послушай, если хочешь, чтобы я заехала или помогла с детьми, чтобы тебя выслушали, просто поболтать или выпить вина. Голос Робин дрожал, когда она заговорила снова, будто девушка собиралась заплакать. Я так рада, что ты позвонила. Я думала, я волновалась. Её голос становился всё слабее с каждым словом. «Волновалась, что я перестану быть частью семьи». Пола даже рот приоткрыла. робин нет! Разумеется, ты часть семьи! Так просто ты от нас не избавишься!» робин была в отчаянии от мысли, что она больше не член семьи Мортимер. Поле даже в голову не приходило, что они могут её бросить только потому, что это сделал Джон. «Дорогая, ты действительно об этом беспокоилась?» продолжала она. Пожалуйста, не надо. Мы все считаем тебя замечательной, а Джон просто придурок разбросил тебя, клянусь. Мама с папой еще ничего не знают, они только что вернулись с Мадейры. Но Дэйв в ужасе, а Стивен отправился сегодня в Эдинбург, чтобы вразумить Джона. По словам Дэйва, Стивен ужасно переживает из-за того, что лгал тебе в глаза в тот день. Он понятия не имел о том, что происходит, когда пришел к вам домой, а ты сказала, что Джон отправился с ним в бар». Стивен решил, что Джон планирует сделать тебе сюрприз, и не хотел всё испортить, поэтому...» Она услышала рыдание Робин. «Милая моя, мне так жаль, правда», — печально сказала Пола. «Спасибо», — склипнула Робин. «Спасибо за то, что позвонила и сказала мне всё это. Для меня твои слова много значат. Я не сумела пока рассказать обо всём детям и не знаю, как объяснить им всё, но... Но я рада, что никто меня не винит или...» «Винить тебя? Ни в коем случае. Разумеется, мы тебя не виним!» «Вините, Робин. Этого ещё не хватало. Пола обвиняла в происходящем только одного человека и точно не свою невестку». «Послушай меня», — сказала она, решив сменить тему. «У нас тут ещё кое-что случилось. Как полноправный член семьи ты должна об этом знать. Примерно час назад до да его позвонили и сообщили, что Банни попала в аварию, и теперь она в больнице». Я пока не знаю подробностей. Обязательно буду держать тебя в курсе. Возможно, мы с тобой могли бы её навестить. Мы должны держаться вместе, верно?» «О, боже!» — ошламлённо воскликнула Робин. «Надеюсь, с ней всё в порядке. Да, держи меня в курсе. И давай её навестим, бедная бани Да, звучало всё плохо. Я думала, Дэйв потеряет сознание. Он так побледнел, когда говорил по телефону. «Ладно», — спохватилась Пола, обратив внимание на время. мне пора ехать. Я напишу тебе, как только у меня будут новости, и тогда мы договоримся. Идёт? А ты пока. Позаботься о себе. Поглоти кулаками подушки или ещё что-нибудь. На крайний случай можешь разрезать садовыми ножницами любимую рубашку Джона». «Не искушай меня», — попросила Робин, в последний раз шмыгнув носом. «Спасибо, Пола». «Всегда пожалуйста», — ответила она, заводя мотор. «Бани. «Ты слышишь меня, любимая?» бани это я, Дэйв». бани казалось, что она плывёт в плотной темноте, не видя, куда направляется. Откуда-то сверху доносился голос. Она его узнала, но не могла ухватиться за него. «Ты в больнице, дорогая. Я здесь, рядом с тобой. С тобой всё будет в порядке». бани Горло у неё сильно соднило, как будто она долго кричала. Она кричала? Всё казалось расплывчатым неясным в голове у нее стучало все тело болело но как будто во сне как будто все было нереальным так было ли это реальностью на самом деле полиция сказала что ты была около скелтлтона ехала на север в багажнике лежали сумки с вещами куда ты ехала любовь моя на какую-нибудь конференцию по похудению только ты не говорила мне что тебя куда-то пригласили бани она сумела приоткрыть глаза И увидела Дэйва, который с тревогой смотрел на неё. Вокруг него всё было очень белым, белым и сияющим. Банни моргнула, сбитая с толку. Она заметила, что волосы у Дэйва мокрые, и вспомнила, что идёт дождь. Капли разбивались, лобовое стекло, барабанили по крыше. Она была за рулём, точно, ехала на машине сквозь дождь. Но где она теперь? «Привет», — тихонько сказал Дэйв, наклоняясь ближе. От него пахло кофе, глаза покраснели, как будто он плакал. «Любимая, я так беспокоился». «Дэйв», — прохрипела бани Туман в её голове немного рассеялся. Она вспомнила, что ушла от него, и её охватило чувство вины. Она собрала сумки, написала записку, бросила ключи в почтовый ящик на входной двери. Но что произошло? Как он её нашёл? Всё кружилось в её памяти, всё расплывалось и ускользало, как только бани пыталась сосредоточиться. «Это был сон или что-то ещё?» «Ты в больнице. Ты попала в аварию», — объяснил Дэйв. Его лицо то становилось чётким, то расплывалось, и от этого у бани кружилась голова. «Слава богу, кости целы, но врачи считают, что у тебя сотрясение мозга». Он улыбнулся. «Чего ты только не наговорила, пока была без сознания. Я не хотела его убивать», — бормотала ты несколько минут назад. «Должно быть, ты здорово ударилась головой», — добавил он, нежно сжимая её пальцы. «Кстати, другой водитель в полном порядке. Машины повреждены, но ты никого не убила». Дэйв нежно провёл пальцем по её щеке, а потом игриво поднял бровь. «Если только в твоём прошлом нет ничего такого, о чём ты хочешь мне рассказать». Из глаз бани потекли слёзы, когда эти слова разрезали её сознание, словно маленькие ножи. Если только в её прошлом нет ничего такого, о чём она хочет ему рассказать. Боже, с чего ей начать? Она могла бы рассмеяться, если бы ситуация не была настолько ужасной. Если бы он только знал. «Эй, ну что ты, всё в порядке», мягко сказал Дэйв. Банни попыталась покачать головой, но это движение причинило боли. «Не в порядке». простонала она. «Нет. Я понимаю, что это может показаться немного странным, Банни, но...» Из её горла вырвалось рыдание. «Это даже не моё имя!» — воскликнула она, закрывая глаза, чтобы больше не смотреть на него. В голове у неё застучало сильнее, и она вдруг вспомнила всё. Её машина скользит по дороге, тёмно-синяя «Тойота» летит навстречу, она кричит от ужаса, потом удар и её отбрасывает назад. Но, по словам Дэйва, она никого не убила. Итак, она не сумела убить уже двух человек. Пожалуй, у неё собирается коллекция. Помолчав, Дэйв снова заговорил. «Полиция сказала кое-что о твоём имени». В его голосе слышалось беспокойство. «Твоя машина зарегистрирована на другого человека, на Рэйчел, кажется, но...» Все её тщательно скрываемые секреты раскрывались. «Посмотри на меня!» — продала она. уткнувшись лицом в подушку, понимая, что её раскрыли, и уже слишком поздно. «Я Рэйчел Робертс из Дэнфорд-Кросс. Поищи меня в гугле, и тогда ты всё узнаешь. Вернее...» Баня уже захлёбывалась рыданиями. «Вернее, тогда ты не захочешь больше ничего знать». бани то есть Рэйчел, разумеется, я хочу знать, что ты имеешь в виду». Она смеялась снова открыть глаза, но замешательство на лице Дэйва хватило, чтобы это разбило ей сердце. «Просто найди меня в Гугле, когда вернёшься домой», печально сказала она. «Я пойму, если... если ты оставишь меня, когда узнаешь правду». «Я никогда тебя не оставлю», — воскликнул Дэйв. «Я тебя люблю». Он снова сжал её пальцы. «Послушай, у тебя был шок. Ты ударилась головой, и теперь сама не своя. Перестань волноваться о...» Что бы это ни было, мы совсем разберёмся, хорошо? Мы вместе совсем разберёмся. У Бани больше не осталось сил, чтобы говорить. Слёзы тихо катились по её лицу и падали на мокрую наволочку. Ей очень хотелось, чтобы его слова оказались правдой, но в то же время она понимала, что возможно, видит Дэйва в последний раз. Раздался звук шагов, потом шорох отодвигаемой занавески, и Бани почувствовала аромат лёгкого цветочного парфюма. «Как тут у нас дела? Мне показалось, что я слышала голоса», — сказала женщина. «Медсестра», — догадалась бани Её разум всё ещё был затуманен. «Вы просыпаетесь, дорогая? Рэйчел? Её ведь так зовут, верно?» «Да», — помолчав, ответил Дэйв. «Это её имя». Банни услышала, что он встаёт. «Я ухожу. Она немного расстроена», — добавил он, негромко обращаясь к медсестре. Потом он нежно потрепал Бани по руке и наклонился, чтобы поцеловать её в лоб. «Не беспокойся», — обратился он к ней. «Всё будет в порядке, обещаю». Бани вздохнула, когда он ушёл, и медсестра начала застёгивать на её руке манжету тонометра. «Ох, Дэйв», — подумала Бани печально, — «хороший, добрый, любящий Дэвид Мортимер. Неужели ему никто никогда не говорил, что не следует давать обещания, которых ты...» Не сможешь сдержать.